Глава третья. На улице диким воем завывала Кликуша. Уже не в первый раз я встречала ее за гряди. Не в первый раз она металась в каменном мешке между домов, слепо ударяясь о стены и спотыкаясь о выступающие булыжники. Она цеплялась и с сохшими старческими руками за одежды прохожих, И без конца вещала отварях, заполонивших город, о тех, кто только прикидывается человеком, а на самом деле ищет добычу посвежее, допослабее. Да Указывала пальцами на лица людей с воплем: "Не честь!" Кидалась из стороны в сторону, пока в конце концов не затихла, забившись в щель между бочками для сбора дождевой воды или в уголок под какой-нибудь лестницей, дрожа всем телом и кутаясь в драную, засаленную шаль. Городская сумасшедшая, на которую уже никто не обращал внимания, привыкли. Торговки поговаривали, что поначалу полуумную бабку запирали под замок собственные дети и внуки. Потом передали эту честь загрядскому дому у малоишённых. Но каким-то невероятным образом всего через пару дней после заточения клекуша опять появлялась на улицах со старой песней об ужасных тварях и призраках. И вот опять старая женщина с горящим, дурным взглядом по кошачьему зеленых глаз бродила кругами по крохотной безымянной площади, рассыпая по камням и стертую в пыль горько пахнущую полынь, смешанную солью. Что-то бормотало, о чем-то плакало. Драный, выцветший от времени платок, сполз с седых склоченных волос на кослявые плечи, укрытые неожиданной аккуратной и опрятной свитой. Грубые деревянные башмаки выстукивали на мостовой рваный, неровный ритм. Я наблюдал за бабкой, сидя на высокой, поставленной на днище рассохшейся бочки и поджидая Михея, отправившегося к местному кузнецу договариваться о новых подковах для лошадей и осях для фургонов. Неделя другая, и дороги подсохнут настолько, что можно будет собрать вещи и покинуть загляду всем табором, следуя за торговыми подводами на север, к морскому берегу. куда все лето будут пребывать корабли из далеких земель. По просьбе ромалийского вожака я разложила тары, и по всему выходило, что табору надо ехать к морю, а то и вовсе за море, где ждет вольная и сытая, пусть и нелегкая жизнь. А значит, и мне следом за ними. Кто-то искры обрадуется, услышав эту новость. Он-то все ждет, что я укажу ромалийцам путь дорогу к месту, где они смогут осесть и прижиться, а сама... Отправлюсь куда подальше и от людей, и от змееловов с их дудками и револьверами. Говорил, есть в Словении такое место, Лиходолье называется. Если пересечь шуструю и глубокую речку Валушу, то можно позабыть и о дудочниках, и о наемниках с арбалетами и железными кольями. За ту реку мало кто отправляется по собственной воле, даже если мешок золота посулить, потому как наводнены те степи злом всех видов и размеров. Люди, что каким-то чудом прижились в лиходолье, либо герои, еженочно отстаивающие свои жилища огнем, мечом и простецким, но действенным колдовством, либо беженцы приживалы, заключившие договор с нечистью и отдающие под эти кровью в обмен на спокойную жизнь. Тяжко там живется, зато свободно и харликином, и даже шассом. Если можешь постоять за себя и ближнего, если есть силы отгонять рыщащее вокруг зло, Примут, кем бы ты ни был. Впрочем, за предательство в Лиходолии убьют любого, не раздумывая. Не галёт. Высокий, сильный, срывающийся на визг голос крикуши расколол мерный гул на площади. Я невольно вздрогнула и вцепилась в Лерхин посах, глядя взглядом затрясущейся бабкиной рукой, тычущей пальцем в сторону невысокой полноватой женщины с корзиной на сгибе локтя. «Чудище поганые! Вижу тебя насквозь, вижу! Гнила я совсем, как кряга в болоте!» Обвиняемая тетка аж подпрыгнула, едва не уронив корзину, торопливо отступила в сторону, отмахиваясь от кликуши шерстяным платком, сдернутым с плеча, как от назой левой осы, еще способной ужалить. «Пшла прочь!» Тяжелый, обшитый, крученый нитью край платка хлестнул кликушу по щеке, будто хлыст, оставив ярко-красный след, На блёклой морщинистой коже горожанка вздёрнула пухлый подбородок и уже собралась было уходить, как её остановил звонкий оклик. Я повернулась на голос и остолбенела. Через площадь, уверенно рассекая людской поток, шла невысокая светловолосая девица со значком ордена Змееловов, вышитым на левом рукаве форменного камзола с крупными стальными пуговицами. Та самая, которая породила гибельную мелодию удавку, что захлестнула и уничтожила моё родовое гнездо, та, которой я сама перебила пальцы, чтобы девушка больше не могла играть на своём инструменте. Она шла, мягко улыбаясь, на её глаза напоминали две бледно-голубые стеклянные пуговицы, пустые, холодные. Равина непременно бы ещё добавила бездушное Потому что не отражалось в этих глазах ничего, что можно было бы назвать душой. Взгляд выгоревшего дотла человека, расставшегося с надеждой на лучшее и живущего лишь одним днём, сегодняшним. Что же вы, уважаемая, так с больной женщиной обращаетесь? Девушка подошла поближе, остановилась в пяти шагах от слегка побледневшей горожанки, помогая подняться, трясущейся, как осиновый лист клекуша, кутавшейся в засаленные лохмотья. Нехорошо получается. «Старого человека обижаете?» Голос у девицы, на поясе которой висела приметная кобура с кажущимся сложным, большим для хрупкой ладошки револьвером, вдруг стал ласковым, нежным. Она торопливо расстегнула застежку своего плаща и аккуратно укрыла им костлявые плечи кликуши. «Не дать не взять любящая внучка, трепетно заботившаяся о полоумной, но по-прежнему любимой бабушке. Напугали тебя, обидели». Ганслингер улыбнулась. Бабуля, что на людей-то бросаешься? Видишь чего или просто так? Солнышко глаза слепит сквозь туман, почудилась. Видила, Ликуша яростно перекрестилась и вцепилась в рукава Ганслингера покрепче, чем утопающий за верёвку. Как есть видела, не человек это, не людь поганая болотная. Трясинет от неё тянет и лицо распуши как у покойника. Как есть больная на голову. Тётка отступила на шаг, отгораживаясь от Клекуши корзиной, накрытой клетчатой салфеткой. Она на всех бросается, будто глаза выесть хочет, который год по улицам бродит во всех пальцами своих немытыми тычет, всех стращает. "Если она сумасшедшая, как ты утверждаешь?" Ганслингер выпрямилась, в голубых глазах мелькнула чёрная тень безумия, страшного, неистового. "То почему трясёшься от страха?" Выстрел грянул столь неожиданно, что я вздрогнула и выронила посох, запоздала, зажав уши ладонями. По площади пронеслась тугая волна жара, в воздухе запахла паленой шерстью и тяжелой приторной гнилью. Кто-то закричал, кто-то поспешил скрыться от греха подальше в маленьком переулке, ведущем прочь с площади. Но большинство горожан осталось с брезгливым любопытством на улицах, рассматривая распростертое на камнях тело. Уже нечеловеческое. С бочки мне было видно лишь перепачканное зеленоватой слизью платье, обтянувшее разбухший, бесформенный комок плоти, не имеющий ни рук, ни ног. Пустые рукава касались упавшей на бок корзинки, а из-под коричневого подола выглядывало нечто вроде тугого рыбьего хвоста, покрытого белесой, почти прозрачной кожей. Длиннющий, похожий на обрывок свадебной фаты плавник распростерся по камням. Тонкие, почти прозрачные хрящики и иглы серебряными нитями сверкали в неярком солнечном свете. И вправду болотница, негромко произнёс худющий и похожий на живой скелет парень, вытянув шею и пристав на цыпочки, стараясь разглядеть труп не людя из безопасного расстояния. Вот даёт бабка, и впрямнечьсь на ровном месте углядела. Ага, углядела. А если бы ошиблась? Ганслингер стреляла не раздумывая, опираясь лишь на предположение полоумной старухи, оказавшейся нетренированной зрячей. Бывает такое, что люди, обладающих даром видеть сокрытое, некому учить, некому объяснить им, что они не сумасшедшие, и те вещи, которые они иногда умудряются рассмотреть в пустой комнате, существуют на самом деле, а не в их воображении. И тогда зрячий либо убеждает себя в том, что им просто чудится, и стараются не обращать на это внимания, либо тихонько сходит с ума в бесплодных попытках объяснить близким причину своих страхов и редкой нелюбви к темноте. Молодец, бабушка. Ганслингер ласково потрепала старуху по впалой щеке, будто собаку погладила правослово. Будешь мне помогать справляться с ними, с нелюдью? Ты мне только скажи, где они прячутся, и я всё сделаю, чтобы они перестали тебя пугать. А весь город узнал бы что на самом деле ты не полуумная, а очень мудрая и зрящая в корень многих бед почтенная женщина. Ты же хочешь жить в тёплом доме, носить хорошую одежду, есть вкусную еду и, что самое главное, не бояться выходить на улицу. Если поможешь мне, я помогу тебе, и все будут довольны и счастливы. Договорились? Вот только этого и не хватало нам с Искрой. Как я успела понять из разговоров с михеем, орден узмееловых разрешал убивать нелюдь везде, где бы она ни была обнаружена, хоть посреди оживлённой улицы, хоть в жилом доме, не взирая на свидетелей. Каралось только убийство человека, но и то лишь в том случае, когда не удавалось доказать связь погибшего с нечестью. Те же, кто заключал договор на крови, откупаясь от нелюди чужой смертью, подлежали казни на месте без разбирательства в вине. Змееловы безжалостны и беспощадны даже к себе подобным. Чего уж говорить о чужих. И если Ганслингер с безумием в льдисто-голубых глазах обойдет город в компании зрячий, безотчетно выделяющий нечисть среди людей, отстреливая каждого, на кого укажет палец старухи, госпожа за грядой все-таки вмешается. А когда это случится, прольются реки крови. Ввести ромалийцев от беды подальше я не успею, а сберечь всех никому не удастся. Девушка Ганслингер просто не представляет, что может отозваться в ответ на её попытку в одиночку вычистить город, и потому хватается за любую возможность выслужиться, дать хоть выход своей ненависти, искалечившей её куда хуже, чем я когда-то. Значит, придётся рискнуть. Я соскользнула с бочки, подняла с мостовой посох и шагнула к светловолосой девушке, цепко ухватившей хликушу повыше локтя, преградив ей дорогу. Ганслингер взглянула на меня, на моё ромалийское платье так же, как четверть часа назад люди смотрели на беснующуюся крекушу. С презрением, неприятием и желанием отодвинуть досадную помеху подальше. Желательно длинной палкой с острым концом, чтобы не марать руки. Поди прочь, бродяжка, и рубанула в воздух ладонью точь-в-точь, -точь, как болотница дань её отгонявшая старуху краем шерстяного платка. Пусти её, тихо произнесла я обеими руками сжимая посох Беду на город накличишь и на себя тоже каркаешь сглазить меня хочешь девушка сладко улыбнулась а потом вдруг выхватил из кобуры револьвер и направил его на меня Может ты сама нелюдь своих спасаешь бабуля милая родная посмотри-ка на эту девушку да скажи чего видишь Старуха послушно подняла на меня слезящиеся, выцветшие почти до прозрачности зелёные глаза в обрамлении редких серых ресниц, чуть склонила голову набок, разглядывая что-то у меня за спиной. Тусклые, суженные в точке зрачки вдруг расширились, бабка вздрогнула всем телом, будто бы стряхивая с себя морок, густую путаную сеть, и взгляд её прояснился. Недолго, на краткое мгновение, а потом клекуша отвернулась, пряча лицо в сгибе локтя. Слишком ярко, ничего не вижу. Светловолосая, так похожая на изображение человеческой святости, нарисованное над входом в Загрецкий храм, невольно поджала чётко очерченные губы и нарочито тяжело вздохнула. Я устала держать револьвер. Ганслингер чуть сощурила левый глаз, и в этот же момент я осознала, что девушка вот-вот нажмёт на курок, без предупреждения и без лишних слов, просто потому, что я ей мешаю. Пока-пока, тансорка. Викториан возник из ниоткуда, столь внезапно, что я невольно подалась назад, когда перед моим носом появилась широкая спина дудочника, перепачканная серой каменной пылью и штукатуркой, так густо, как будто бы Вик всё утро провёл, ползая в заброшенных склепах. Ловкое, стремительное движение, которым змеелов вывернул револьвер из руки ганслингера, я даже не заметила, зато хорошо рассмотрела, как дудочник сунул оружие себе в карман. После чего, не размениваясь на споры и нравоучения, попросту отвесил девушке звонкою пощёчину. "Детка, ты что себе позволяешь?" Голос музыканта остался таким же ровным и спокойным, как если бы он вёл светскую беседу, а не отчитывал великовозрастную девицу посреди площади. "Ты и забыла, против кого направлено наше оружие?" Сочла запас патронов бесконечным. "Это не простая бродяжка." Девушка едва ли не плакала, держась хрупкой, холодной ладонью за покрасневшую щёку. От неё даже зрячья бабка отвернулась, а она нелюдь, видит в любой толпе. Вон, погляди, что там валяется. А ведь если бы не я, нечесть бы и дальше таскала детей в ближайший амот. Ты глянь, глянь, что у неё в корзине было. Дудочник секунду пристально смотрел в обиженные, наполнявшиеся злыми слезами голубые глаза, а потом подошёл к лежавшей на боку корзине, всё ещё прикрытой клетчатой салфеткой, и откинул ткань нижним концом трости. К толпе раздались ахи и вздохи. Кто-то приглушённо застонал, кто-то заплакал, кто-то забормотал молитву, а всё потому, что из уроненной болотницей корзинки вывалились крохотная, будто кукольная Ручка с зажатыми в кулачок пальчиками, слишком маленькая, чтобы принадлежать рождённому в срок младенцу, неестественно изогнутая и обглоданная с одной стороны мелкими, будто крисиными зубами. Похоже, пора ставить ещё одну чёрную метку на словенскую карту. Медленно, будто через силу, произнёс разноглазый, кое-как наклоняясь и рывком поднимая корзину с мостовой, Если у вас нечисть повитухой промышляет и помогает бабкам скинуть нежеланный плод до срока, питаясь этими самыми плодами, то дела у вас, уважаемые дамы и господа, хуже некуда. Это до чего же надо было дойти, чтобы прикармливать болотницу собственными нерожденными детьми, а? Вот тут и меня проняло, будто бы сама тайком ночью бегала к опытной повитухе с одной единственной просьбой — избавить от ненужного бремени, А сам плоть тихонько приковать на пустыре или сжечь дотла в печи. И ведь наверняка денег болотнице не брала, цену назначала, как базарные гадалки. Чего не жаль. Но с условием, чтобы не состоявшаяся мать оставила плод у повитухи, дескать, ни к чему тебе, девка молодуха, маяться, за реку или в лес бежать, чтобы там скрытно своё дитя ненужное похоронить. А девка и рада, не боясь, что добрая, понимающая женщина и грех убийства на себя берёт, и плод тихонько зарыть обещается. И ведь никому не пришло в голову, почему надёжная, лёгкая на руку повитуха, заговорами да колдовством унимающая боль и кровотечение у дурной, наглоубеременной бабы во время избавления от плода, назначает за работу смешную цену и не отказывает никому в помощи. Почему настаивать на том, чтобы самой похоронить мертворожденные дитя? А казалось всё проще некуда. В водяной нечисти гораздо удобнее и безопаснее питаться добровольно скинутыми младенцами, которых никто не хватится, чем караулить под окнами домов, выжидая удобного момента, чтобы выкрасть живого и любимого родителями ребёнка. Вот уж точно, до чего же нужно было людям дойти, чтобы умертвлять собственных детей ещё до рождения. хуже того, отдавать не весь кому и пытаться забыть об их существовании как о страшном сне. Шассы за своих детей бьются не на жизнь, а насмерть. Матери несколько месяцев безотлучно охраняют кладку, не желая уступать подземным хищникам даже тусклые, почти мёртвые яйца, из которых вряд ли кто-то вылупится по окончании срока. А человеческие женщины выходят, иногда избавляются от жизнеспособных детей просто так. Чтобы не позориться перед совершенно чужими людьми, Змеилов выпрямился, обвел столпившихся горожан тяжелым, немигающим взглядом, от которого пробирал их о лотком до самого нутра. Страшный все-таки у него взгляд, безжалостный и слишком спокойный. Так, наверное, могла бы смотреть сама смерть, если бы пожелала принять человеческий облик. «У вас еще есть время подумать о своей участи и принять верное решение». Думаю, вы прекрасно осведомлены о том, как орден карает тех, кто заключает договор с нечистью, пусть даже по недомыслию, Викториан холодно улыбнулся. Впрочем, пусть раскаяние открыт для каждого, но только если грешник вовремя на него ступит. На площади после его слов стало очень-очень тихо. Люди неуверенно переминались с ноги на ногу и понемногу расходились, освобождая место для городских санитаров, как раз прошедших с чёрными носилками укрытыми грубой дешёвой тканью уберут болотницу в начале вследствие Дон мало ли какую часть захочет господин Змеёлов оставить себе в качестве трофея для предъявления в орден на потом сожгут на заднем дворе по всем правилам на синовых дровах окроплённых заговорённый священником водой а пепел развеют над рекой с городской стены вот и всё музыкант подошёл ко мне ещё держа в руке корзину с пугающим вызывающим горечь содержимым. «Услуга за услугу, Ясмия! Ты не согласна?» Я лишь неопределенно пожал и плечами. Ганслингер, на щеке которой все еще олел след от пощечины, нахмурилась, глядя на меня из-под лоби. «Вик, и чего ты ее спрашиваешь? Если надо будет помогать, как миленькая, никуда не денется!» Змилов улыбнулся, на этот раз почти весело. Так улыбаются детям, которые с забавной серьезностью и абсолютной уверенностью в себе говорят несусветную чушь. Например, о том, что их нашли в капусте, или принес аист, или о том, что когда поднимется туман, то их дом на самом деле идет куда-то погулять. «Катрина, детка, эта бродяжка как-то изволила ее назвать. Действующая армалийская лирха. Ты уверена, что хочешь заставить ее помогать нам силой? За последствия ответишь?» Девушка отступила на полшага, качнула головой. «Нет, не захочет она с лирхой связываться». Слишком много домыслов крутится вокруг зрящих ромалийских женщин. Слишком много легендно придумывали о лирхах, которые и в огне не горят, и в воде не тонут. И из-за любых оков играючи выберутся и сбегут на волю. К своему табору, к свежему ветру в Поднебесе, к широким просторам, к дорогам, уходящим за горизонт. А еще есть поверье, что заставлять лирху себе прислуживать все равно, что изловить саму судьбу за волосы. долго не удержишь, а как выпустишь из рук, всё, считай, счастье и удача от тебя навсегда улетели. Ни одно дело больше не сложится, всё наперекосяк пойдёт, пока не отыщешь обиженную рымалейку, да не покажешься перед ней. А уж простит или нет, как получится. Только на деле в этих побосёнках правды на ложку, зато выдумки на бочку. Хорошо хоть, что проверять мало кто решался. Ну вот и славно. Музыкант повернулся и чуть наклонился, заглядывая мне в лицо. Лирха, я хочу, чтобы ты помогла нам найти того, кто осенью убил людей из ордена Змееловов. Предположительно, это Чаран, не слишком часто попадающийся в наших краях обратень, но есть некоторые обстоятельства, которые заставляют меня думать, что на хоть и моему коллеге встретилось нечто совершенно неожиданное, и он с этим не справился. Я молчала, разглядывая узоры, вьющиеся по навершию равинского посоха. Если я соглашусь, то можно попробовать направить Змеелова по ложному следу и сбежать вместе с табором на север к морю. Или с Искрой в Лиходолии, где нас никто не разыщет. А если откажусь, то Викториан очень быстро разыщет Харликина, где бы тот ни прятался, и на этот раз парой дырок в броне Искра не отделается. Поможешь? Тепло, идущее от посоха, раскаленной иглой впилось мне в ладонь. Есть просьбы, отказать в которых нельзя. Я попробую. Искра меня возненавидит, когда узнает, что я связала себя обещанием с дудочником. Ганслингер бродила туда-сюда по небольшой комнатке с ярко горящим камином, призывая на ленивого партнера по связке все кары небесные. Под ноги она, разумеется, не смотрела и налетела на одиноко стоящую тубретку, с грохотом опрокинув ее на деревянный пол. Ушибла палец и громко с чувством выргулась, используя слова из лексикона наемников-головорезов. Ну почему ты сидишь? Что ты ничего не делаешь? Ожидаемо. Мало того, что Катрина редко замечает, когда переходит на крик, так вдобавок к ряду недостатков у неё есть ещё один, присущий чаще подросткам, нежели взрослым людям. Дурацкая привычка винить в несчастьях кого угодно, только не себя. Можно придумать сотню причин для того, чтобы не делать неприятную работу, и ещё десяток, чтобы найти оправдание для неудачи, лишь бы не признаваться что на самом деле во всем виновата обычная лень и чрезмерное раздутое чувство собственной важности, помешавшее заметить очевидное. Змеелов недовольно поморфился, заботливо растирая едкой пахнущей мазью больное колено. К вечеру сырость за грядей стала просто невыносимой, вдобавок с реки тянуло холодом, и в результате Викториан почувствовал себя старой развалиной, которой давно пора на пенсию. Из дома выйти трудно, а уж вести охоту на нелюдей практически невозможно. Нога могла подломиться в любой момент, а не нарушить мелодию при падении не удалось бы даже у лучшего в славений музыканта. Я, в отличие от тебя, занимаюсь полезным делом, спокойно произнёс дудочник, оборачивая вокруг колена длинный бинт из мягкого тонкого шерстяного полотна. А ты только и можешь, что кричать и размахивать револьвером. Да? Катрина остановилась напротив Змеилова, сложив руки на груди и этим только подчеркивая хрупкость и изящность фигуры. «Но на моем счету уже один трофей в этом занюханном городишке, а ты только и делаешь, что болтаешь с местной управой и улыбаешься по бродяжкам, вместо того, чтобы обойти город по спирали в поисках нашей цели. Еще немного, и наемники, которых мы наняли, от скуки начнут пить и буянить в ближайшем кабаке, и ничем хорошим это не закончится, так и знай». Наёмники, твоя забота, дорогая. Если мне не изменяет память, именно ты набрала этот сброд в команду, ещё когда мы даже не знали, что будем работать в одной связке. Так что тебе и решать, как держать их в узде. Викториан затянул узел на концах бинта и с облегчением выдохнул, перемещая больную ногу на низкую скамеечку перед камином. Катрина, скажи честно, ты и правда не понимаешь, почему я запретил тебе шляться с той бабкой вещуней по окрестностям? По-моему, тебя не устроит любой ответ, кроме как: "И почему же? Я права". Почти. Змеилов потянулся за влажным полотенцем, стирая с рук остатки мази, и взглянул в камин, туда, где над сыревших изредка плещущих семелками углями, поленьях расцветали языки пламени. Видишь ли, Я больше чем уверен, что предшествующая нам с тобой связка считала, что кроме чарана ничего более или менее опасного им не встретится, и потому они обошли заграду как хозяева под музыку колдовского инструмента. Ты видел ото, что от них осталось? Это вряд ли был металлический обратень. Он не смог бы противостоять правильно сыгранной мелодии призыва, и я больше чем уверен, что дудочник в ранге первого голоса просто не мог ошибиться и сфальшивить. Ты понимаешь, к чему я клоню? Детка, что если мы открыто пойдём на охоту, то кончим так же плохо, как они? неуверенно произнесла девушка, подтаскивая табуретку поближе и усаживаясь перед камином рядом с музыкантом. Ты и поэтому меня не пустил. Ну наконец-то, до тебя дошло. В этом городе всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Вик откинул голову на спинку кресла и устало прикрыл глаза. Ты помнишь, что погибший Змеелов брал снаряжение на чарана? Ну, гадай. К какой мелодии спела последней его дудочка? Призыв? Ага, он самый. Голос музыканта стал едким, колючим. Только это был призыв шассы. Шассы? Девушка вскочила с побелевшим, перекошенным от ненависти лицом, глядя на свои руки, на пальцы, негибкие, кривоватые, исчерченные белёсыми рубцами, ярко выделявшимися на фоне золотистой кожи. Буретка с грохотом повалилась на пол, когда Катрина шагнула назад к столу, на котором лежал поезд с кабурой. "Это она. Тихо, тихо", с лёгким присвистом произнесла Ганслингер. "Я знаю, на этот раз она от меня не уйдёт. Мои пальцы, мои чудесные пальцы. Я бы стала первым голосом, если бы не эта тварь. Ты уже в который раз роняешь эту проклятую буretку?" раздражённо вздохнул Дудочник. "Сидь, Катрина. «На пол, если не можешь усидеть спокойно на стуле, и помолчи. Примени хотя бы слух, если голова тебе отказывает каждый раз при слове шасса. Сделанного уже не воротишь. Смирись, наконец, с тем, кто ты есть сейчас, и начни думать». «Это ведь та девчонка, да, бродяжка? Она убила предыдущую связку». Ганслингер тихонечко рассмеялась, обнимая себя руками за плечи, и подняла взгляд на Викториана. Совершенно пустые стеклянные глаза с чернотой безумия на дне расширенных зрачков. Сумасшедшая кукла с хорошеньким личиком, вооружённая магическим револьвером. Впрочем, Катрина и без револьвера была опасной, будучи не слишком умной, она прекрасно подбирала ключики к тем людям, которых считала полезными для себя. Ей бы в актрисы податься, весь Новграду у её ног лежал бы, но амбиции не позволили довольствоваться малым, отсюда и цель. стать первым голосом мечта, которая не суждено было сбыться. Впрочем, положив руку на сердце, Викторян считал, что оно и к лучшему. Таких людей, как Катрина, вообще нельзя допускать к власти над нележь, потому что у них обычно не хватает силы воли для того, чтобы остаться человеком. Так или иначе, но придётся убедительно врать, чтобы Ганслингер раньше времени не начала охоту за ромалийской лирхой. Катрина, я не уверен, что это она. Более того, не уверен, что шасса вообще способна на убийство именно тем способом, которым была убита Свяска. В человеческом обличии змеи люди не отличаются ни силой, ни особой ловкостью. А наш дудочник был с такой силой пришпилен к стене дома полупудовым железным штырём, что к аминотёсам пришлось разбирать кладку, чтобы снять труп. Шасса в силах так прибить человека к камню, только если пребывает в своём природном облике. Но тогда она уже не может вернуться обратно в ту же личину, ей необходимо искать новую жертву. А девчонка осталась прежней, разве что повзрослела немного с нашей последней встречи. Значит, либо она вообще ни при чём, либо у нашей шассы есть охранник, обережник, способный в одиночку уничтожить связку вместе с наёмниками. Ты уверен, что хочешь познакомиться с ним на его территории, не подготовив, как следует, нашу встречу? Твоя привычка стелить салонку везде, где только можно и где нельзя, иногда меня бесит. Что ты предлагаешь? Улыбаться армалийской лирхе и ждать, что она укажет на себя или кого-то из своего табора? Смешно. Не проще ли отвести девчонку в подвал под нами и там применить к ней не слишком колечащую пытку? Катрина нежно, почти ласково улыбнулась. К примеру, можно осторожненько снимать с неё кожу крохотными кусочками, скажем, со спины. Если это шасса, она непременно себя проявит, не сможет не проявить. У них очень сильный инстинкт самосохранения. И если начать колечить человечье тело, змею льдка непременно покажется и сменит облик. Если же мы ошиблись, ничего страшного. Отнятого кусочка кожи с ладонь размером редко умирают. Позовём лекаря, оплатим мази и перевязку, дадим девке денег в качестве извинений и отпустим во свояси, но зато будем точно знать Что ромалийская лирха человек, а не змея в человеческой шкуре. Как тебе мой план? Гениально. Дудочник картины зааплодировал. Ты прости, что стоя не хлопаю, очень уж нога болит. Правильно мыслишь, суровые времена требуют суровых решений, но ты упустил два момента. Первое ты знаешь, что тебя ждёт через 5 минут, а завтра, а через неделю нет. Совершенно точный и правильный ответ. Я тоже этого не знаю, а вот Лирха знает. И про тебя, и про меня, и про кого угодно, если ей того захочется. Более того, в её силах не только заглянуть в твоё будущее, но и подтолкнуть по той тропке, которая приведёт тебя на кладбище самым коротким путём. Ты и в самом деле туда так торопишься. Змеелов ненадолго прервался, переводя дыхание и давая напарнице осмыслить сказанное. Потянулся к столику, заблаговременно пододвинутому почти вплотную креслу, осторожно взял кружку, в которой остывало вино с медом и специями, и сделал долгий глоток. В желудку сразу потеплело, а зно пунялся, и даже колено под согревающей повязкой стало болеть меньше. Наставлять и учить жизни Катрину дудочнику уже порядком надоело. Хотелось завернуться в теплое одеяло и уснуть. Можно прямо в этом кресле, не двигаясь с места. Но раз уж начал получать, то надо хотя бы довести это благородное, пусть и неблагодарное дело до конца. Если Лирха почувствует тебе угрозу, если поймёт, что ты в самом деле собираешься причинить ей зло, твои дни, а то и часы жизни сочтены. От кирпича, упавшего с крыши, прилекав на голову, тебя не спасёт ни револьвер, ни орденский знак, ни хорошее личико и длинные ножки, и что самое главное, никто за твою смерть в ответе не будет. Что поделать, судьба, несчастный случай. Поэтому умей выжидать. Наши коллеги уже мертвы, так что спешить нам некуда, разве что на собственные похороны. Викториан сделал ещё один глоток, после чего вернул полупустую кружку обратно на столик. Вот только захмелеть на голодный желудок ему как раз и не хватало. Хуже нетрезвого дудочника, разве что исполнитель желаний, призрак, который весьма специфическим образом исполняет заветные мечты людей в обмен на то, чего в своём доме не знаешь. И в том, и в другом случае, попросив о чём-то, в ответ можешь получить совсем не то, чего ожидал. Между прочим, ты говорил о двух упущенных моментах. Ганслингер встала и положила прохладные ладони на закоминевшие, напряжённые плечи музыканта, начиная осторожно, умело их разминать. Какой второй? Второй это тот, который всюду таскается за Лерхой, Каждый раз, когда я встречаю её в городе Ясме, он находится поблизости, старается не упускать её из виду, но при этом скрывается в толпе. Впрочем, у него это не слишком хорошо получается. Большой рост выдаёт. Сомневаюсь, что рыжий мужик на полголовы, а то и на голову возвышающийся над людским потоком, появляющийся в том же месте, что и Лирха, это случайность. А может быть, она ему насалила чем-то, вот он её и выслеживает. Предложила Катрина, её голос стал тише, мягче, в нём появились игривые нотки. Ладони как бы незначай соскользнули по плечам Змеелова к расстёгнутому вороту, оглаживая разгоречённую близостью к огню в камине кожу. Вдруг он за ней хочется. Детка, читай почаще умные книжки, усмехнулся дудочник. Лирхи всегда чуют угрозу даже совсем юные. Думаешь, почему она не испугалась, когда ты на неё револьвер наставила? Почему она вообще вмешалась в дело Ганслингера? Да потому что заранее чуяла, что с её головы даже волосок не упадёт. И, кстати, твои руки холоднее, чем уж сейчас. Так что убери их с моей шеи, сделай милость. Сравнение более оскорбительного для Катрины придумать было трудно. Девушка отшатнулась, выдернув руки из-под виковой рубашки так стремительно, будто бы обожглась. Подхватила полупустую кружку с низк в столика и с размаху шваркнула её к каминной решётке. Да так удачно, что осколки разлетелись по всему полу, а вино с шипением загасило одну из разгоравшихся полешек, наполнив комнату непередаваемой смесью дыма и слащавого сивушного запаха. Скотина, ты бесчувственная не мужчина. Ганслингер потянулась к трости, приспособленной к подлокотнику кресла, намереваясь не то переломить её о голову несостоявшегося любовника, не то попытаясь повторить подвиг с кружкой и закинуть в камин, но дуночник успел раньше. не вставая с места, ухватил девушку за тонкое запястье и в полсилы сжал пальцы, за долгие годы привыкшие и к игре на дудочке, и к шлифовке подходящих для инструмента кукольника драгоценных камней, и к скрытому внутри тяжелой трости острому клинку. «Скотина!» — согласился Викториан, сжимая ладонь чуточку сильнее и тем самым заставляя девушку подавиться очередным ругательством. «Но не бесчувственное. Просто область моих удовольствий несколько отстоит от твоей». Мне совершенно не нравится щупать женщину, которая для возбуждения в постели нужно погружаться в воспоминания о таких вещах, которые далеко не каждый палач себе представить сможет. Ганслингер угрюмо молчало. Впервы и за весь вечер не пожелала оставить за собой последнее слово. Она так и ушла, молча, прихватив пояс с револьвером и тёплый камзол и аккуратно на редкость тщательно прикрыв за собой дверь. Не к добру. Викториан устало откинул голову на мягкую, чуть-чуть пахнущую лавандой обивку старомодного кресла. Интересно, эту девицу, его бывшую ученицу ему навязали для укрепления характера или же в наказание за упущенную прошлой осенью шассо? Или в Ордине всё-таки пронюхали, зачем один из наиболее перспективных первых голосов разъезжает по всей Словении вместо того, чтобы с комфортом работать в крупном и богатом городе? на необременительной должности и потому подсунули в связку истеричную и склонную к неоправданной жестокости женщину. Каким-то образом узнали, что у неё есть цель покинуть орден и отправиться на поиски кукольников, существ не то изгнанных, не то ушедших по доброй воле подальше от людей, найти тех, кто подарил людям знания о волшебных дудочках, подчиняющих чрезмерно расплодившуюся нечесть, и спросить Как же создавались инструменты самих кукольников, способных изменить мир к лучшему, потому что мир нуждался в переменах, нуждался в чистке от гнили, проросшей в людских душах. До сих пор дудочки Змеелова в кое-как удерживали страну на грани окончательного падения в бездну хаоса, но этого явно недостаточно. Рано или поздно те, кто должен охранять людей от нечисти, станут заключать с недавними противниками договора для собственной выгоды. Если уже не заключают, и тогда человечеству придётся признать своё полное и окончательное поражение. Хотя чёрт бы с этим миром. В самом деле, в одиночку его не излечишь и не вычистишь. Это бремя героев, а уж кем-кем, но героем разноглазый дудочник себя никогда не считал. Трусом, боявшимся собственных запретных мыслей. Да. эгоистом, готовым сбежать хоть за мыры от навязанной участи цепного пса Змееловов, охотившегося вместе указанном в путевой грамоте с чёрной печатью? Да, но не героем. Спасти всех ни у кого не получится, нарас уж мир всё равно катится в пропасть. Единственное, что ещё можно успеть сделать, это соскочить на полдороге, прихватив с собой тех, кто действительно дорог. Воздействовать магией и волшебных инструментов на людей табу. через который Викторин уже однажды переступил. Осталось обойти ещё один запрет уйти из ордена раньше положенного срока и с целыми, не перебитыми профессиональным полочкём пальцами, а для этого нужно стать неуязвимым для револьверов ганслингеров. Книги утверждают, что броня из шкуры золотой шассы защищает от любой магии, как от чарования дудочников, так и от свинцовых или серебряных пуль, в момент выстрела превращающихся в огненный шар И ледяное дыхание самой лютой стужи, которую только можно вообразить, что дудочник, облачённый в эту броню, может повернуться спиной к кому угодно, пойти своей дорогой, тихонько наигрывая себе песенку в лёгкий путь, и никто не осмелится его остановить. Значит, осталось только отыскать это змеиное золото и выкупить за него себе свободу. Слепаем гла, дышит в лицо промозглый серой холодной весенней ночи. Сейдой туман мелкими капельками оседает на лице и волосах, противно липнет к коже, пробирается за воротник. Где-то журчит ручеёк, стекающий по жолобу вдоль тротуара, примяком в канализационную решётку. Где-то мерно колотится о стену дома висящая на одной петле вывеска. Негромко поскрипывает одинокий фонарь над порогом. Мутное, чуть закопчённое стекло приглушает яркий оранжево-золотистый свет, но недостаточно хорошо. Фонарь не столько разгоняет ночную тьму у парадного входа, сколько слепит и превращает в отличную мишень. Катерина торопливо по тевичью легко сбежала по крыльцу и прислонилась к стене следственного дома в сторонке от границы освещённого круга. Конслингера колотило нервное дрожь. Невесть откуда поднявшаяся злоба невидимыми пальцами ухватилась за горло, душила, не давала вздохнуть полной грудью. Дрянь! Сволочь хромоного. На люди улыбается чуть ли не ласково, покровительственно кладёт ладонь на плечо, а как останешься наедине, с грязью, с пылью походя смешает, как будто не партнёр из связки, не ровня, а рекрут новобранец, падающий в обморок от вида крови и пялящийся куда попало. И поучает, постоянно поучает, как будто она дитя малое, ничего не соображающее и не умеющее отличить не людей от человека. осторожничает, постоянно наглядывается через плечо, что-то просчитывает, что-то продумывает. А толку? Если бы не вмешался, можно было бы аккуратненько привести полусмашитшую изрячью на площадь, взять с собой стражу, наёмников. До да здешний градоправитель после того, как у его советника дочурку прямо в постели сожрали, трясётся из-за себя, из-за своих домочадцев, обвешал дом святыми крестами и ромалийскими оберегами. А про тяжёлые засовы на дверях и ставнях в Загрядье мало кто забывает. Он бы большую часть городского гарнизона выделил, лишь бы спать спокойно. Такая возможность и не смей, детка. Тфу, убила бы до да нельзя. Девушка злобно пнула вывернутый из мостовой небольшой булыжник. Камень улетел в темноту и будто растворился в ней. Кано условно в глубике Оман. Вместо стука о мостовую или всплеска воды тишина. Тяжёлая такая, густая, та, в которой чаще всего скрывается охотник за лёгкой поживой. Револьвер будто сам выскользнул из кобуры в ладонь. Тяжёлый и узорчатый кольц, удобно легли в выемки на рукояти, а пальцы закололо ставшей привычной болью. Тот, кто говорит, что Ганслингер и его именное оружие составляют единое целое, даже не представляет себе, насколько прав. Катрина только раз из чистого любопытства попыталась снять кольцо плотно сидевшая на указательном пальце правой руки, но сумела лишь чуть-чуть его сдвинуть, самую малость. Но и этого оказалось достаточно, чтобы всю руку от кончиков пальцев до плеча прострелила острой болью, а из-под серебряного ободка полилась кровь. Ох, и отругал тогда девушку лекарь Кощ, обрабатывая жгучей, вонявшейся в ухо с жидкостью, распухший вдвое побогровевший палец. — Доброй ночи, госпожа. От мягкого, хорошо поставленного мужского голоса тьма расступается, отодвигается, будто тяжёлый пропыленный занавес, позволяя отблеском фонаря коснуться расшитого шёлком парчёвого рукава странного, чуть шутовского кроя, алые россыпи заиграть в недрах крупного рубина, оправленного в чёрное золото. За такую безделушку, красующуюся на хрупкой, по-детски маленькой ручке, некоторые люди отдадут и душу, и дом со всеми слугами. Мало кто решится ходить с таким украшением на пальце без видимого сопровождения. Для этого нужно быть очень влиятельным и уверенным в себе господином. Или не лезью. Катрина не успела даже развернуть дуло револьвера в сторону нежданного собеседника, как на её запястье легла холодная и костлявая ладонь, обтянутая чёрной кожаной перчаткой, крепко сжалась и начала давить вниз, вынуждая ганслингера опустить оружие. Да и попробуй тут не опустить. Безшумно подкрадвшиеся со спины нежить, от которой едва ощутимо несло затхлыми тряпками, либо руку оторвёт, либо что ещё хуже голову. Не стоит тебе прибегать к оружию, право слово. Собеседник Катрины вышел на свет фонаря, оказавшись смешным остроухим карликом в роскошной, но отвращающе безвкусной хломиде, обладателем мелкого сморщенного, будто печёное яблоко личика. Иначе моя невеста сломает вам правую руку. Я пришёл сделать вам деловое предложение, и хотелось бы, чтобы вы его сначала выслушали, а только потом принимали решение. Речь идёт о существе, которое осенью уничтожило служителей ордена и которое, как я понимаю, стало вашей целью. Интересно, с каких пор нежить помогает змееловым в уничтожении себе подобных? негромко спросила Катрина, украдкой взглянув на окна второго этажа, плотно закрытые ставнями. Кричать бессмысленно, даже если Виктория нас услышит. вампирия невеста свернёт ей шею раньше, чем дудочник успеет выглянуть в окно и сообразить, что к чему. Ответ очевиден и лежит на поверхности. Вампир развёл худенькими цепляющими лапками, став от этого ещё более жалким и потешным. Шуть да и только, если не знать, с какой скоростью вампиры передвигаются и какой силой наделена женщина безмолвно стоящая за спиной. Тут не то, что смеяться, глубоко дышать расхочется. Вы же видите, в каком неприятном, я бы даже сказал, непотребном обличии мне пришлось предстать перед вами. А всё из-за того, что моей невесте необходима постоянная забота и прекращающаяся ментальная поддержка, иначе она становится совершенно невоспитанной, даже по нашим меркам. И я желаю мести за то, что с нами сделали. Даже так. Катрина осторожно, стараясь не дёргать рукой, за которую поистине мертвой хваткой держалась вампирья кукла, развернулась, чтобы наконец-то рассмотреть женскую фигуру, затянутую в глухое черное платье, подметающую мостовую. Узкие рукава, застегнутые на полтора десятка мелких блестящих пуговиц, плотно облегали тощие руки. Широкая юбка не спадала тяжелыми складками. Лицо до самой шеи укрыто густой черной вуалью, сквозь которую видны лишь две ярко светящиеся алым точки на месте глаз. было в этой кукле кое-что, заставившее Ганслингера поверить слова вампира, а не воспитанной даже по меркам нежити невесте. Шею девушки плотно охватывал широкий серебряный ошейник, исписанный знаками вроде тех, какими священнослужители разрисовывают дверные косяки и оконные рамы при входе в храм. Слова обереги, не позволяющие злу проникнуть в святую обитель, в дом где каждый человек мог найти убежище в час нужды. Это что же надо было сделать с невестой? Это что же надо было сделать с невестой, чтобы та перестала слушаться обратившего её вампира? Что сотворило это высокое тощее мертвее, чтобы на него собственный хозяин надел подчиняющий ошейник, ни то выкраденный, ни то выкупленный у священнослужителя? Почему меня должны волновать личные проблемы нежити? Потому что Я могу помочь вам решить ваши. Знаете, что произошло с последним Ганслингером, имевшим несчастье посетить наш милый городок? В неё бросили камнем. Вот таким же вампир Легонько потыкал мыском богато украшенной туфли в булыжник мостовой размером с два кулака. И очаровательное личико той Лизии оказалось стснуто в затылок. Как вы понимаете, шансов на выживание у неё не осталось. Угадайте, «Сколько достанется вам, пока вы ловите сумасшедших старушек на улицах и заставляете их работать на благо ордена?» Карлик улыбнулся, блеснув мелкими желтоватыми клыками и медленно, почти торжественно сложил указательный и большой палец в кольцо. «Ни одного не достанется, особенно если Викториан продолжит без конца осторожничать, ныть над больным коленом и увиливать за ромалийской лирхой. Рано или поздно нелюди надоест играть в прятки». Она подгадает момент, и тогда не спасёт ни волшебная дудочка, ни револьвер. Что ты предлагаешь, вампир? Ого, вот это уже другой разговор. Будь уверен, госпожа, если вы сохраните в тайне нашу маленькую помощь друг другу, каждый из нас получит то, чего хотел. Договор с нечестию среди людей карается отчуждением. Орден змееловов не придёт на помощь тем, кто продаёт ближних своих в тьме в обмен на блага для себя. Она огараживает проклятое место заговорённым кругом и позволяет заключившим договор гореть на собственном костре, не давая возможности ни людям, ни нечисти покинуть меченное поселение. Но если в грехе уличат причастного к тайным ордена, неважно, дудочник это, ганслингер, простой служака или приближённый к власти советник, его ждёт смерть. Это рискованно. Катрина едва заметно улыбнулась, глядя на вампира. Договор с нечистью прекрасно. особенно в тех случаях, когда его не трудно нарушить, успеваешь получить своё, а нечисть погибает раньше, чем придёт время расплачиваться. Удобно и зачастую выгодно, но только когда уверен в своих силах. Если об этом станет известно, за мной начнут охотиться свои. Мы тоже рискуем. Вампир едва заметно шевельнул ладонью, и холодные костлявые пальцы невесты, плотно охватившие запястье Ганслингера, разжались и безвольно соскользнули вниз по рукаву камзола. Вы можете застрелить нас в любой момент, и никто вас не осудит. Возможно, для меня и моей невесты это даже будет не самой плохой участью, но и вы останетесь ни с чем. Цель вашей охоты удивительно хорошо прячется. Это существо не боится ни солнца, ни серебра, а осенью оказалось, что пока оно пребывает в человеческом обличии, даже музыка Змеелова не способна достаточно быстро поставить его на колени. Я укажу вам на него. Могу застигнуть в расплох, но за это попрошу свою цену. Девушка улыбнулась шире и спокойно убрала револьвер в кобуру на поясе. Говори. Мелочь. Вампир подался вперёд и неожиданно оказался на расстоянии вытянутой руки. Так быстро, что Катрина даже не заметила стремительного движения. Только что карлик спокойно стоял в освещённом круге на ступеньках следственного дома, и в следующую секунду он появился совсем рядом. клоняет к голову в лёгком поклоне и протягивает хрупкую морщинистую лапку, униженную безумно дорогими украшениями. Я хочу, чтобы вы помогли мне пробраться в один слишком хорошо защищённый от нежити дом. Это легко. Вам достаточно лишь переступить его порог и пригласить меня внутрь, либо разрушить оберег над дверью или окном. Чей это дом? Негромко поинтересовалась девушка, теперь уже опасливо косясь на плотно закрытые ставни на втором этаже. Если Вик не спит, если он услышит, не здоровает. Сам за охоту не возьмётся, может быть даже не намекнёт на свою осведомлённость, но при первом же удобном, а главное, неожиданном случае сдаст властям или ордену. Там дожидается похожих дней ромалийский табор. Ганслингер тихонечко рассмеялась и быстро пожала сухую, холодную, как змеиная шкура, и жёсткую, будто отполированное дерево ладонь вампира.